Икена сломал Боджа нос. Кровь вытекала толчками и капала с подбородка в грязь. Охваченный болью, Боджа опустился на землю, плача и промокая нос клочками разодранной футболки. Мы, Собембе, расплакались при виде его окровавленного лица. Я понимал, что драка еще далеко не закончена, и Боджа отомстит. потому что он не из тех, кто может запросто струсить. Когда он пополз в сторону сада, пытаясь подняться на ноги, мне в голову пришла мысль. Я обернулся к обембе и сказал, что нужно привести кого-нибудь из взрослых, чтобы разнял их. — Да! — согласился брат, обливаясь слезами. Мы тут же бросились в соседний дом, но там на воротах висел амбарный замок. Мы и забыли, что хозяева два дня назад уехали из города и не вернутся до вечера. Побежав дальше, мы увидели пастора Коллинза из нашей церкви. Он ехал мимо в фургоне. Мы принялись отчаянно махать руками, но он нас не заметил. Ехал себе дальше, качая головой в такт музыки из автомобильного стерео. На бегу мы перепрыгнули через сточную канаву, где лежала изувеченная мертвая змея, маленький питон. Его забили камнями. Наконец мы нашли мистера Боде, автомеханика. Он жил в трех кварталах от нас, в одном из некрашенных и неотделанных бунгало. Его недостроенный дом стоял в окружении разбросанных тут и там досок и песочных куч. Внешне, Мистер боде напоминал военного. Высоченный рост, огромные бицепсы и лицо суровое, как изрытое канавками кора дерева и роко. Он как раз пошел из мастерской в туалет, общий для всех, кто жил с ним в пятикомнатном бунгало. Когда мы нашли его, он стоял у крана. Длинный смеситель торчал прямо из земли у стены, и, напевая какую-то мелодию, мыл руки, еще даже не успев застегнуть штаны, так что были видны натянутые до пояса трусы. «Добрый день, сэр!» — приветствовал его Обембе. «Привет, мальчики!» — ответил он и поднял на нас взгляд. «Как дела?» «Хорошо, сэр!» — хором ответили мы. «В чем дело, ребята?» — спросил мистер Бода, вытирая руки о грязную промасленную штанину. — Да, сэр, — произнес Абэмбе, — наши братья дерутся, и мы, мы... — У них кровь. — Эй же, Тиопо, много крови, — вставил я, видя, что Абэмбе не может говорить дальше. — Помогите, пожалуйста! Глядя на наши заплаканные лица, мистер Бода нахмурился... Будто сам получил неожиданный удар. «Что за дела?» — спросил он, стряхивая с рук последние капли воды. «Почему они дерутся?» «Мы не знаем, сэр», — коротко соврала Бэмбе. «Пожалуйста, идемте с нами, помогите!» «Ну хорошо, идем», — согласился мистер Боде. Он кинулся было в дом, хотел, наверное, что-то забрать, но передумал и махнув вперед рукой сказал идем мы с братом побежали но пришлось остановиться и подождать мистера бода надо спешить сэр умоляюще произнес я мистер бода хоть и был босиком тоже перешел на бег почти у самого дома дорогу нам преградили две женщины в дешевых грязных платьях и с сумками кукурузы на головах Хобембе на бегу задел одну женщину, и у нее из дырки в сумке вывалилась пара небольших початков. Вслед нам полетела ругань. Во дворе мы наткнулись на соседскую беременную козу. Она лежала рядом с воротами на разбухшем животе и отвисшем в имени имекала. Язык свисал у нее изо рта, словно кусочек клейкой ленты, Ее темное, тучное и вонючее тело было покрыто собственным пометом. Какие-то комочки расплющились в кляксы, похожие на капли бурого гноя. Прочие лепились к шерсти по два, по три рядом, а то и больше. Кроме натужного дыхания козы, я ничего не слышал. Мы бросились на задний двор, но нашли там лишь обрывки того, что раньше было одеждой. Темнели капли крови, доведнелся да нижний слой жирной земли, взбитой ногами наших братьев. Невозможно было представить, что они сами прекратили бой без постороннего вмешательства. И куда они делись? Кто их разнял? — Так где, говорите, они дрались? — озадаченно спросил мистер Боде. — Вот здесь. «На этом самом месте», — ответила Бэмбе, и на глазах у него выступили слезы. «Ты уверен?» «Да, сэр. Вот тут мы оставили их. Прямо тут. Здесь вот». Мистер Бодэ взглянул на меня, и я сказал «Да, здесь». «Здесь они и дрались. Видите кровь?» Я указал на слипшиеся от крови комочки песка, и на влажное темное пятнышко в форме полуприкрытого глаза. Мистер Бода в замешательстве произнес. «Тогда где они сейчас?» Он снова принялся озираться по сторонам, а я тем временем утер глаза и высморкался на землю. В этот момент на забор справа от меня сел, быстро хлопая крыльями, голубь. Затем, словно чем-то напуганное, Птица снялась с места и, пролетев над колодцем, опустилась на забор с противоположной стороны. Я обернулся посмотреть, не сидит ли у себя на веранде дедушка Игбафе. Я заметил его там во время драки, но и его не оказалось на месте. Только пластиковая кружка стояла на пустом кресле. — Ладно. Пойдем посмотрим в доме, — предложил мистер Боде. — Идем, идем. «Может, они перестали драться и вернулись в дом?» Обэмбе кивнул и повел его внутрь, а я остался на заднем дворе. Ко мне, ковыляя и мекая, подошла коза. Я попробовал отпугнуть ее, но она встала, как вкопанная, скинула рогатую башку и замекала точно бессловесная тварь, которая, став свидетелем чему-то страшному, пытается всеми силами извлечь и спасти членораздельную речь, и обо всем рассказать. Однако, как Казани старалась самое большее, что получалось у неё было оглушительное мэ! Сейчас я понимаю, что она, наверное, обращалась ко мне с мольбой на козлином языке. Оставив козу, я направился в сад. Тем временем об ОБМВ и мистер Боде Ходили по дому и звали наших братьев. Я пробирался между стеблями кукурузы, которые резко пошли в рост после августовского дождя, и уже почти дошел до конца посадок, где у забора лежали старые шиферные листы, когда из кухни раздался пронзительный крик. Я, сломя голову, помчался к дому. На кухне царил разгром. Дверцы шкафчиков были открыты, На полках стояла бутылка из-под хорликса, банка смеси для заварного крема и несколько старых кофейных жестянок одна на другой. У двери лежал, задрав черное как сажа ножки, мамин пластиковый стул со сломанным подлокотником. По столешнице, возле забитой немытой посудой мойки, растекалась лужа бурого пальмового масла, она уже переливалась через край и капала на пол, Синяя жестянка из-под масла лежала на полу, в ней еще оставался темный осадок. В бурой луже, точно дохлая рыба, лежала вилка. Рядом с Обембе стоял мистер Боде. Он схватился за голову и скрежетал зубами. Впрочем, был и третий человек, жизни в котором, однако, оставалось не больше, чем в рыбе и головастиках из реки Алла. Он лежал лицом к холодильнику, Глядя перед собой неподвижными глазами, Вывалив язык и широко разведя руки, Словно прибитый к невидимому кресту. С губ у него капала белая пена, Из живота, наполовину скрывшись в плоти, Торчала деревянная рукоять маминого кухонного ножа. Весь пол был в крови. Живая, подвижная кровь медленно затекала под холодильник, и, к моему ужасу, точно реки Нигер и Бенуэ, чьи воды, сливаясь у Локоджи, породили слабое и никчемное племя, смешивалось с пальмовым маслом. В этом месте, словно в ямке на грунтовой дороге, образовалась странная бледно-красная лужица. В бембе как будто вселился демон, лишающий дара связной речи. «Красная река! Красная река!» красная река бормотал брат губы у него дрожали больше он ничего сказать и сделать не мог ибо ястреб уже взлетел и парил поймав восходящий поток теплого воздуха оставалось выть и кричать выть и кричать я как и бембе оцепенел от того, что видели мои глаза. Я выкрикивал имя брата, но язык сделался точно у Абулю, и потому имя звучало неверно. Оно было урезанное, израненное, выхолощенное, мертвое и ускользающее. И Кэна...